Он постоянно находился в этой роли, редактируя ее в зависимости от людей, с которыми общался. Это удобно. На самом деле и отсекает лишние вопросы, претензии и ожидания. Строгий начальник и отец родной для подчиненных, недосягаемый как губернатор мужику крестьянскому. С обслуживающим персоналом холодно надменен, позволяя немного снисходительности. С партнерами закрыто ровный, уважительно отстраненный. С родителями – щедрый сын по нынешним временам, состоятельный, который решает все их бытовые и денежные вопросы. Снисходительный – как все взрослые и даже очень любящие дети, уверенные в своем гораздо лучшем знании жизни, чем стареющие родители, и позволяющие себе от этой уверенности назидательно-снисходительное отношение. Пожалуй, единственное, с кем он разрешает себе быть наиболее искренним – это дети – У них сложились особые отношения, редкостные, основанные на взаимном доверии, уважении и открытости, но... Но и с ними он в роли отца, за которым все решения и последнее слово, и право журить, наказывать и руководить их жизнью. С женщинами все по правилам. Хозяин жизни, щедрый любовник, далекий и недоступный в проявлении чувств, закрытый и не пускающий в свою жизнь. Орел и его в Поднебесье. С кем, где, когда был откровенен без надобности строгого соблюдения всех этих ролевых игр? Где он сам, истинный Кирилл Бойцов? Когда последний раз расслаблялся и позволял себе быть самим собой, хотя бы в одиночестве? А может, он теперь такой и есть, Кирилл Степанович Бойцов, при полном наборе социальной значимости, ощущения и несение ее с удовольствием и в соответствии с принятыми правилами. Он, конечно, жутко испугался за Сонечку, но стоило Катерине уверенным профессиональным тоном убедить его, что ничего такого уж трагического и ужасного не случилось, успокоившись несколько, тут же включился в разговор уже с ней, доктором, женщиной, соседкой. А это уже совсем другая песня. как раз подпадавшая под пресловутый статусный расклад, очень напоминающий банальное «кто ты, а кто я». Вот так-то. И не успев удивиться и поразиться своему порыву, неожиданно искренне признался. «Вы правы. Очень по-мужски, без ненужной рисовки. Даже красиво. Простите, Катерина». И, сделав паузу, добавил. «За все". Она поняла, что в пакет за все входит и непонимание, возникшее между ними во время затопления частных квартирных владений. Поняла и оценила. И эту красоту простого человеческого обращения оценила. От необходимости что-то отвечать и принимать словесные извинения освободил робкий звоночек в дверь. Писк какой-то придушенный, а не звонок. Вернулась с покупками Валентина. «Ладно», — подумала Катерина, — Считаем, что легкое перемирие установлено. И что ее вообще потащило в возмущение? Пролетарские отповеди буржуазии. Прямо митинг засидевшихся коммунистов. Не как с Будил в ней что-то такое этот мужик. Не самое мирное и спокойное. Ага. Самое время сейчас психологическим этюдам и самокопанием собственным ущемленным я ковыряться. Поспать бы. Отдав все необходимые инструкции домработнице-соседей про морс, травяной отвар, лекарства, девушка отправила ее мерить температуру Соне и позволила себе первый раз улыбнуться. «Вы где такую заступницу земли русской нашли, Кирилл Степанович?» Он улыбнулся на вопрос. Тоже первый раз. «Не я, Соня. Она у нас всех сирых и обездоленных подбирает. Мотю, например, и вот Валентину». «Широкий спектр участия», – усмехнулась Катя. «Да уж, хорошо они с Максом кошек не любят. Считают их животными, которые могут приспособиться к любой среде обитания, а потому в участии не нуждающихся. А то мне не миновать бы кошачьего приюта в доме». И случилось нечто непонятное. Легко, свободно и весело Бойцов рассказал историю Валентины и ее появление в доме. как старому доверенному другу, с которым можно не выёживаться, не контролировать каждое слово, а принуждённо беседовать. Ну надо же! Достала, видать, до глубин каких-то его потаённых Катерина Света Анатольевна. А появилась она у них в доме около года назад. Валентина Моторина прожила всю жизнь в глухой сибирской деревне, процветавшей вопреки всей советской действительности зажиточно-работящим населением и соседством с леспромхозом союзного масштаба. Закончив школу, в которую на минуточку ей и другим ребятишкам приходилось добираться каждый день 10 километров до соседней деревни, где располагалось управление леспромхоза, а следовательно кипела жизнь, девушка встала перед выбором, что делать дальше. Собственно, выбор как таковой предлагался из двух вариантов. Первый — остаться в доме родном, ограничившись средним образованием. И второй — Поступить в училище при том же леспромхозе и закончив обязательным порядком попасть на производство по лесозаготовке, на которое раньше страна отправляла неугомонных и провинившихся. В первом случае, быть ей в девках однозначно, поскольку мужиков в родной деревне наперечет, все почтенного возраста и подзорким приглядом близких к их телам баб. Во втором, мужиков поболее и поразнообразней, но все шалые, пьющие дебаширы. Замуж, может, и не повезет, но хоть дитю родит от кого. Даже наивная до глупости Валентина кумекала, что перспективка еще та. Но, посовещавшись со всей родней, кое исчислялось полдеревни, решили идти учиться и работать на производстве. И денег заработает родным помощь. А там уж как Бог даст. Закончив с отличием училище, девица Моторина приступила к трудовой деятельности по обеспечению нужд родины древесиной. И все бы шло себе тихо-мирно по накатанным рельсам, не случись через год у лесозаготовительницы большая любовь к шелопутному гуляке-бабнику, мастеру цеха Лёшке. То ли подустав от красот сибирской природы, то ли шепнул кто наставлением, то ли баб, охваченных его телесным вниманием в двух деревнях, не осталось, но через полгодика их любви и совместного проживания с Валентиной в комнатенке рабочей общаги навострился Лёшка в дорогу. И не куда-нибудь, а в саму столицу. В Москву. О как! Провожали, как полагается, недельным беспробудным застольем, без отрыва от производства, напутствиями, записочками с адресами старых знакомых и дальних, преуспевших оседлостью в самой Москве, родственников. Словом, все по-людски. Порыдала Валентина над убывающей любовью, собрала в дорогу дальнюю, слово взяла писать, и, подумав, обещала приехать в догон. Чего одному мужику мыкаться? Страшно сказать, где, ужас, аж в Москве-то самой. А ежели заболеет или несчастье какое? А покормить, обстирать, да и пригляд нужен. Письма ни единого Лёшка не прислал, только малую весточку. Позвонил по телефону в управление, сообщить, что добрался и устроился. И кричать пришлось в трубку так, что легче пешком дойти в ту столицу страшную. И позвал. «Приезжай». Сели всей роднёй совет держать. Решили. Езжай. А вдруг судьба твоя, Лёшка, этот кабелина, И главное же зовёт? Взялась собираться. Все чин по чину. Отработала положенное по собственному желанию в умирающем наполовину, сто раз уже перекупленном и давно уже не леспромхозе, о каком-то загадочном ОАО. И название дальше за буквами странное. Опять же гостинцы. Без них никак. Грибы, брусника отборная, правда прошлогодняя, варенье соленья, рыбка сибирская, лося немного, сумищи пудовые. Поехала. Провожали всем селом, как на войну. Маманя плакала. Чего только ж про ту Москву не показывают. Но по сериалам, видать, люди добрые не перевелись таки ж в той столице. Добиралась долго, мыторно. Перетягивая сумищи, как грузчик с одного транспортного средства на другое, и охраняя как милиционер на посту. Стащат же в три секунды. Но это все ерунда. Был у нее адресок заветный, по которому проживал любимый матерью его, втихаря на Валентининых проводах, в ладошку засунутый, от людского любопытства. Отыскала его Валентина. Ох, и намыкалась по тому городу страшенному, пока искала то вспоминать жутко, а денег порастратила. Да только позабыл о ней возлюбленную уж давно. Зазывал, слова говорил по телефону ласковые, да позабыл. Нашел другую любимую, городскую, настоящую барышню. Подмосковье. С пропиской. Уже и жениться успел на этой прописке. Порыдала девушка на кухню у той прописки. Спасибо, Господи, женщина оказалась сердечная. Сразу в зашей не прогнала, ночевать оставила, выслушала. Возвращаться опозоренной в деревню никак нельзя. Срам-то какой. Съездила за новым счастьем. Да и жена Алешкина надоумила. Зачем уезжать, здесь можно устроиться. И дай ей Бог здоровья, повезла на следующий день Валентину в Москву. Каким-то своим знакомым, кавказцам. Представила. Для работы, значит, продавщицей в ларьке. Ох, и намыкалась она! Можно представить, что досталось девушке из забубенной глухомани при такой девственно-хрустальной наивности, доверчивости, на грани клинического идиотизма, оказавшейся воле случая в частиличном котле под названием Москва. Какие силы охранили ее от самого худшего? Наверняка сибирские шаманы расстарались, да смелые ангелы-хранители. желающих до ее налитого могучего тела с румянцем в пол лица, голубыми наивными глазищами, косищей до попы и вызывающей эротический коллапс у мужиков величественной грудью, имелось количество неисчислимое. Как в бордель не попало? Вопрос. Бог охранил, не иначе. А еще Валентина умела считать. Он же, охранитель и заступа, Господь наградил уникальной способностью к математике и разного рода подсчетам, как кассовый аппарат с гигабайтами памяти. Весь подотчетный товар, стоимость, приход, расход держала в голове, но и записывать не ленилась. А если учесть, что охранник особо не требовался, когда ночью в ларьке работала при необходимости, сама шелупонь мелкую громовым голосом и пудовыми кулачками разгоняла. То поставить ее на пресловутый и известный всем продавцам ларечного бизнеса счетчик, не удалось ни одному хозяину. И еще повезло: Первый хозяин, у которого работала, армянин, оказался порядочным человеком и многому ее обучил. Первое: держи документы при себе. И не просто держи, прячь. Да, так, чтобы не смогли достать, кому охота, и в руки никому не давай, как бы не уговаривали. Второе. Принимаешь товар, сдаешь, Заставь расписаться хозяина и сменщицу под накладными. Что принял, передал. Они, конечно, фикция, тьфу, бумажка, но хоть какое прикрытие. Третье. Старайся сдавать деньги, передавать товар, не один на один, а чтобы третий кто был свидетель. Четвертое. С ментами дружи. Изворачивайся как можешь, дурой прикидывайся, намекай на серьезного покровителя, Но упаси Бог сдаваться на интим как бы ни стращали. Эти правила Валентина запомнила как котче наш, придерживалась их неукоснительно и еще всяких помелочи наставлений. Может, так бы и продвигалась ларючно трудовая деятельность сибирской девчины. Да только статус незарегистрированной обездоленной гражданки давал широкий спектр для манипуляций устроившимся и упакованным хозяевам. Но сибирские боги. зорко приглядывали за непутёвой дочкой. И в момент полного и окончательного краха карьеры ларёчной продавщицы свели её с Соней. В семье Бойцовых нужда в домработнице имелась, всегда срочно и дефицитно. Как только дети убедились окончательно в своей нужности при нужности отцу, пережив два года возле его кабинета, работа Кирилла Степановича и совместный быт наладились. Вернувшись в домашнее проживание, встала насущная проблема в необходимости помощницы в управлении домашним хозяйством. Первое время их нанимали и увольняли совместными усилиями его родители и все та же неизменная няня. Отец не вникал. Появился в доме какой-то новый персонаж, потом исчез. Не до того. Но через год няня уволилась, всеобщему расстройству и огорчению. «Не могу, Кирилл Степанович», — плакала от бессилия она. Сердце совсем подводит, возраст. Да идите самостоятельно 12 и 13. Они за мной больше приглядывают, чем я за ними. Ну что тут скажешь? Он помог, чем мог. Врачи, обследования, санаторий хороший, ремонт достойный в ее квартире и денег на спокойную старость. А в скорости и родители отбой дали. Ты извини, Кирюша. Совсем сил не стало ездить к вам сюда. За детьми присматривать да за домработницами твоими. Они теперь такие хитрые и ушлые стали, все обвести норовят. А мы с отцом нервничаем. Ты уж сам как-нибудь разбирайся. Не обижайся, сынок. Сели редком с детьми, обсудили создавшуюся ситуацию и постановили. Он звонит в агентство, нанимает персонал на испытательный срок 3 месяца, оплачивает. А как ведется хозяйство и что за человек этот персонал, присматриваются и решают дети. Так получилось, В Максиме и Софье он не сомневался. От своей непростой жизни они как-то слишком рано научились разбираться в людях, да и в жизни как таковой. Конфликты с барышнями, претендующими на звание профессионалок в области ведения хозяйства, исключительно чужого, возникали постоянно. Выслушав обе стороны, барышни и детей, Кирилл принимал решение об увольнении. Впрочем, его мнение всегда совпадало с мнением детей. В один из таких периодов бездомработницы и вошла в их семью красавица Валентина. А дело было так. Николай вёз Соню с Максимом из школы домой. А поскольку хозяйством в этот период занимались дети самостоятельно, ответственная девочка вспомнила, что им нужны фрукты и овощи и попросила притормозить машину у ларьков. Подошла к одному из овощных ларьков, осмотрела выставленный на витрине товар, определила, что брать. «Будьте добры!» Не увидев продавца за прилавком, позвала Соня. В ответ на ее призыв раздались басистые рыдания. Кто-то хлюпнул звучно носом и сквозь слезы пообещал. «Я сейчас взвешу! Я сейчас!» Перед клиенткой в ларечном окошке оказалось не лицо, а впечатляющий женский бюст, обтянутый форменным синим халатом и поверх него голубеньким фарточком, ходивший ходуном вверх-вниз, от сдерживаемых всхлипов. Владелица выдающейся достопримечательности никак не могла успокоиться и все уговаривала юную покупательницу. «Вы... вы только... не уходите! А я... сейчас!» И продолжила рыдание. «Надо знать Соню». Никуда она уходить не собиралась, хотя оттягивай. Она строилась принять активное участие и оказать посильную помощь в беде неизвестной продавщицы. Да что случилось у вас? Деловито спросила девочка с фамилией Бойцова. Умер кто? Бюст из окошка исчез. Вместо него образовалось лицо молодой, симпатичной женщины с голубыми огромными глазищами, с румянцем на щеках, мокрой от изливаемых слез. Нет! Скривилось лицо, готовясь к выдаче очередной порции слезной жидкости. Не умер! Слезы воспоследовали заявлению. «Ну-ка!» – прикрикнула на нее властная девочка. Кареры рыдать! Быстро говорите, что случилось!» От неожиданности тетка замолчала и плакать перестала, захлопала на мелюзгу глазищами и икнула. И, вытирая мокроту со щек внушительными кулаками, сморкаясь в край рабочего фартука, поведала банальную, по сути, историю о приставании хозяина-кавказца, которому... «Вот только чё, смесичишка как!» устроилась работать с повышением от лотка тряпичного уличного в теплый павильон. Так ладно бы он один приставал и домогался, так и его родственники-помощники проходу не дают. Для одного из горячих кавказских мужчин сие неосмотрительное настойчивое ухаживание закончилось плачевно. Вчерась, когда он полез ее за тиски хватать, приложила его по буйной чёрной головушке кулаком. Он в больнице, А ее погнали с работы. Вот последние часы отрабатывает. И теперича уж точно никуда не возьмут. Они же все друг дружку знают. Аж по всей Москве. А может, за пострадавшего и убьют совсем. И... и денег с меня теперича требуют. За этот... за ущерб. И подивила новым мощным потоком слез. Сонька хохотала, сгибаясь пополам, и хватаясь за живот от непосредственности рассказа, вызвав удивление продавщицы, поспешившей оправдаться. «Да я и стукнул это не сильно! А он в раз как грохнется и лежит! Хлипкий совсем, одно название, кавказец!» Девчушку совсем разобрала. Не разгибаясь, она аж плакала от хохота и все махала ладошкой, прося больше ничего не говорить, а то нет сил. Отсмеявшись, отдышавшись, Решительная и самостоятельная дочь Бойцова приказала. «Так, давай взвесь мне самых лучших отборных фруктов и овощей, а потом закрывай лавочку и пойдем Куда это? Пала в ступор действующая боевая единица феминисток. «Тудай-то!» это? передразнила Сонька. «Не в милицию, не боись. У тебя документы с собой?» «Да», — подозрительно призналась дама. «Вот и хорошо. Как тебя зовут?» Валентина. Валентина, хочу предложить тебе другую работу. Готовить умеешь? А то как же, ж, попыталась обидеться девушка. А убирать, гладить там. Так вы что такое спрашиваете? Растерялась, уж не зная, что и думать, Валентина. Нужна работа? Теперрича нужна. Вот я тебе теперечи и предлагаю. Правда, с испытанием, но уверена, ты справишься. утверждала все решившая Соня. «А как же долг на мне за ущерб-то? Так и не отпустит меня так вот запросто никто». «Ты расписки о долге подписывала?» прокурорским тоном спросила девочка. Ну «Да Господь с вами!» махнула обеими ручищами Валентина, создав легкий ветерок. «Научены, никаких подписей. У них есть твои документы? Ты на трудовой работаешь? Еще чего». документы и май. Данные есть и энта, как и ксерокопия. Вот все и уладилось, успокоила Соня. Давай, взвешивай все самое лучшее и побольше. Сейчас тебе, Валентина, предстоит готовить. Нагрузив пакетами с покупками несостоявшуюся любовь кавказца, Соня самолично присутствовала при передаче ключей от павильона и накладных на товар ответственному смотрящему за ларечную сеть. предварительно позвав для подстраховки водителя Николая, сказавшего пару остужающих слов, сунувшимся было в разбирательство горячим горным парням, и затолкала переполошенную стремительными переменами Валентину в машину. Когда вся компания поднялась в квартиру, Николай первым делом попросил у Валентины документы. «В руки чужие не дам!» — отрезала наученная девушка. «Смотрите у меня!» Пришлось Николаю диктовать начальнику службы безопасности Бойцова, Крапивину, данные из рук Валентины, не выпускавшей паспорт. После чего Макс, Соня и привыкший к таким мероприятиям Николай устроили Валентине испытательный тест — приготовить ужин. Да разве же это работа, готовить-то?» поглядывала с сомнением на всех троих испытуемая. «Вы чё посложнее сказали?» Она без лишней суеты, но расторопно, умела, и как-то очень по-домашнему ладно хлопотала у плиты, не переставая говорить ни на полминуты, рассказывая о своих мыканьях столичных. И так это изображало в лицах, мимикой, жестами, с искренним неподдельным удивлением поведению этих москвичей, что вся троица слушавших ухохатывалась за столом до жгучих слез. «А он эндок кобнял за плечи-то разок, а и другой. А я чуть-то и не поняла, чего хотел. До твоего белого тела!» смеялся Макс. «Ой, да вы скажите, Максим Кириллович», отмахнулась с сомнением Валентина. «На кой ему тело-то моё? Для опытов, что ли? Или на Энти, как их органы? Я читала в газете одно, что людей-то похищают для Энтих дел». «Больше не могу», взмолилась Сонька, чуть не падая со стула. Вот такую картинку застал вернувшийся с работы отец. Удивился, Сел за стол к компании ужинать тестовыми блюдами и присоединился к общему набиравшему обороты хохоту. Валентина молчать не умела и, накрывая стол с помощью Сони и Макса, все рассказывала о чем-то: Папуля, мы ее возьмем! решительно заявила дочь. Мы с Максом Валюше поможем освоиться. Введем в курс дела обязанностей, поможем во всем. Па! подхватил традиционно Максим. Готовит она? Зашибись! «Никогда ничего такого вкуснющего не ел. Ей надо срочно помочь с регистрацией и платить так, чтобы могла квартиру снять и на нормальную жизнь хватало». «Коля?» — приподнял вопросительно бровь бойцов. «Крапивин проверяет. Я позвонил», — ответил тот и быстренько стащил с большого блюда кусок дымящегося пирога, выставленного на стол Валентиной. Бойцов потом не раз мысленно благодарил Бога за то, что тот привел в их дом Валентину. Она была абсолютно надежна, отдав всю преданность и любовь их семье, став, по сути, ее членом ответно-любимым. Дети взяли ее под свою опеку и души в ней не чаяли, а она, в свою очередь, взяла под опеку всю семью Бойцовых. Как они вообще жили без нее? Непонятно. У Сони с Максом далеко идущие планы. Они намерены устроить жизнь Валентины самым наилучшим образом. Для этого отправляют ее учиться. Мягко улыбаясь, рассказывал Кирилл. «Куда?» заинтересованно спросила Катерина. «Это сейчас в стадии рассмотрения вариантов, но цитирую. «Комп прямо сейчас, обязательно. «Английский, обязательно. «Ах, да, замуж, семья, дети, обязательно. Кандидатуру будущего мужа дети подыскивают, как заправские схвахи. «38,6», — шепотом сообщила героиня повествования, войдя в кухню. «Хорошо». кивнула Катерина. «Спит?» «Спит», — улыбнулась домработница. «Так», — перешла к раздаче распоряжений Катерина. «Мне необходимо поспать пару часов. Ты, Валентина, посидишь с Соней, каждые полчаса меряй температуру. Если поднимется больше 39, буди меня. Когда проснется, давай пить как можно больше. Чередуй морс и травяной отвар». «Кирилл Степанович, вы, в принципе, спокойно можете вернуться на работу», До вечера она будет спать. Состояние стабильное, никакой опасности нет. Но если хотите, оставайтесь. Я пойду. Если останусь рядом, изведусь от беспокойства, глядя на нее. Решил Бойцов, поднимаясь со стула. Валентина, звони и сообщай, как у нее дела. «Ты обязательно, Кирилл Степанович!» — поклялась она. Ни Бойцов, ни Катерина не стали исправлять это ее та. Воронцова проснулась от чего-то необычного. Чудесного. то есть еще до пробуждения во сне нечто радостное неизвестное вызвало улыбку окутывая уютным теплом изнутри и проснувшись она старалась подольше сохранить это ощущение и все пыталась понять что же это такое замечательное сообразила по квартире распространялся еле уловимый совершенно потрясающий запах домашней еды пирогов точно «Мясного какого-то блюда и еще чего-то вкуснющего». «Да, от Кель такая благодать-то!» «Неизвестная ей вообще!» «И в принципе, само собой неизвестная!» «Откуда Катеньке Воронцовой знать подобные чудесные ароматы?» «Бабушка готовила простую, питательную и, безусловно, полезную еду без изысков и многочасового стояния у плиты. И ее научила незамысловатости кулинарии. Девушка готовить не любила». Да и некогда было. Так, самое простецкое: Яичницу, супчик куриный, картошку жареную, отбивные. Ну, все, что попроще и побыстрее. Последний раз готовилась серьезно с доступным ей выкрутасом, когда Тимофей приезжал в прошлый раз. А так повседневно перебивалась бутербродами на скорую руку. Иногда с коллегами ходили в кафе для посетителей в их больнице, но чаще в столовой своего хирургического отделения. И то, если вспомнить, что голодна. Единственное, к чему имела пристрастие доктор Воронцова, так это к хорошему кофе. Покупала всегда отборные зерна, дорогущие, молола до да только ей известного состояния размолотости, сама варила, не доверяя никому, и дома, и на работе не ленилась. Специально купила и поставила в кабинете кофемолку и маленькую на две конфорки плиту. Разузнав про это ее пристрастие, благодарные родители преподносили в подарок. А она брала. Ни денег, ни цветов конфет, никаких иных презентов не брала и отказывала сурово. А вот кофе слабо, брала. Катерина, как на веревочке или как гвоздик к магниту, пошла на чудные запахи. В пухне царила ля пота вместе с ее исполнительницей, у десницей Валентины. Катерина Анатольевна, температура выше 39 не поднималась, сонечка просыпалась несколько раз, я ее поила как велели. но кушать отказывается, как не уговаривала. «Туалет сводила, но она, бедная, потеет все время», отрапортовала исполнительная сиделка. «А есть ей, пожалуй, не стоит сегодня, раз не хочет», кивнув, пояснила Катерина. «Но ты, я смотрю, не удержалась, наготовила». «А то как же!» – сплеснула ручками барышня-крестьянка. «Вы же не емши с работы, да и Кирилл Степанович приедет». Звонил. «Рабочему человеку есть надоть. «Надо», — поправила врач. «А как ты умудрилась готовить и за Соней смотреть?» «Так ведь двери у вас из кухни в комнату раздвижные? вот я и раздвинула». «Готовила и за Сонечкой смотрела». Понятно, как распространились небывалые ароматы по всей квартире, проникнув в Катеринин сон. «Ладно», — без сопротивления сдалась хозяйка. «Сейчас рабочий человек осмотрит больную и будет есть». Соня спала. «Это хорошо». Спокойно, без метаний, без хрипов легких и заложенности носоглотки. Катерина посмотрела на градусник, лежавший вместе с лекарствами на журнальном столике у дивана. 38,2 градуса. Последняя температура. Перевела взгляд на настенные часы. 8 часов 10 минут вечера. Посмотрим, что к ночи будет. Наверняка поднимется». «О, Господи! 8 часов вечера. Это сколько же она спала?» Прозвенел короткий звонок в дверь, не вызывая вопроса, кто бы это мог быть. А мог быть только один господин. Катя вышла из комнаты навстречу входящему в квартиру Кириллу Степановичу Бойцову. Дверь поспешила открыть расторопная Валентина, видимо, на время взяв обязанности по дому управлению Катерининым хозяйством. Если быть точной, то не ее, а сестры Лидии. «Сонечка спит. Температура высокая, но не критичная». Вместо приветствия сообщила доктор Воронцова. «Хотите посмотреть на нее?» «Поверю вам на слово». Сделал попытку улыбнуться сквозь усталость он. «А то заставите руки мыть, пиджак, галстук, обувь снимать, а у меня сил нет». «Ой», — запечалилась Валентина. «А руки-то все равно мыть придется. Ужин же». Катерина с Кириллом переглянулись, обменявшись смешинками в глазах. «Помою, Валь, не переживай уж так». На ужин предлагалось меню ресторана «Русская кухня». А именно, щи с молодой капустой, пирог с капустно-мясной начинкой, мясное жаркое и молодой картофель к нему в виде гарнира, овощной салат, малюсенькие сладкие пирожочки к чаю и так, по мелочи, конфетки-печенье, бублики, печеные яблоки. Стол, заставленный яствами, потрясал разнообразием предложения. «Ничего себе!» – испугалась Катерина грандиозности банкета – и перевела изумлённый до всех глубин души взгляд на соседа. «И что, у вас вот так всегда?» «Почти», — улыбнулся он. «Сегодня Валентина расстаралась, думаю, специально для вас. Но, надо признать, нас балуют постоянно. Ребята мои отсутствием аппетита не страдают». «Эх!» -э", — махнула, раздосадованно дланью, домработница. «Да не в коней корм-то! Худющий, как жерди! Подростки, что уж теперь!» «Садись, Валюш, давай трапезничать», — распорядился Кирилл. «Да не, я уже откушала. Чай буду с вами пить. Пойду к Сонечке, пока температуру мерить, а вы уж ешьте, будьте любезны». «Валентина», — рассмеялась Катя, — «ты уникум, шедевр, редкое явление». «Это как это?» — решила прояснить для себя непонятный комплимент «редкое явление». «Иди уже!» отмахнулась, смеясь хозяйкой квартиры. «Потом объясню». Они ужинали, разговаривали. А ей все казалось, что она попала в чужую жизнь. Забрела случайно, оказавшись в нереальности. Уж как-то неправдоподобно было вкусно, уютно, спокойно. И все тянуло в определение по-семейному. Мирная, тихая, неспешная беседа за ужином двух уставших, вернувшихся с работы супругов. Что такое по-семейному, не знала в принципе, но предполагала, что вот так, как сейчас. А еще за столом сидят дети и все рассказывают, как провели день, делятся новостями и впечатлениями. Весело, со смехом, юмором и спокойно уверенной радостью, что у них есть этот стол, за которым собирается вся семья по вечерам. И все они есть друг у друга, и любовь охраняет их незримо. И, наверное, это и есть счастье. Девушка вдруг расстроилась и разозлилась на себя, что позволило этим мыслям предательски влезть в сознание и нарисовать идиллическую картинку, будоража детские обиды и взрослое понимание, что у нее не было такого. Да и не будет никогда. Расстроилась, одернула себя мысленно, зыркнула на Бойцова с удовольствием уплетающего горячий пирог. «Кирилл Степанович, а где Максим?» предложила она нейтральную тему. По опыту знала, что любящие родители могут часами рассказывать о своих чадах. Главное, чтобы кто-то согласился слушать. А слушать доктор Воронцова умело. Правильно слушать. Улыбаясь, кивая, поддакивая и соглашаясь, направляя рассказ вопросами в нужное русло, вылавливая информацию о прошлых травмах, болезнях, недомоганиях и диагнозах детей, о которых восторженно влюбленно повествовали родители. «Максиму матери в Лондоне», — ответил он. Катерина кивнула, поняв, что последует расширенное продолжение и без ее наводящих вопросов. Они на все каникулы ездят к ней. Раньше то в Питер, то в Прагу, то во Францию, а последние три года Лиля с мужем живут в Лондоне постоянно. В этот раз Соня ехать на все каникулы отказалась, решила начать трудовую деятельность, отягощенную практикой в разговорном французском. Вот и поработала. «Думаю, ее трудовая деятельность не виновата», — легко заступилась Катерина. «Скорее всего, разгоряченная постояла под кондиционером». «Разгоряченная работой. с нажимом настаивал на своей версии Кирилл. «Я скажу вам то, что говорю всем родителям. Вы не в состоянии уберечь ребенка от всех возможных бед и несчастных случаев. И спрятать от жизни невозможно, предугадав все напасти и застраховав от них. Есть определенные правила безопасности». Основные, которые родители обязаны соблюдать. Поведение в городе, на дорогах, в быту. Те, о которых все знают. Но есть огромное количество случаев, которые невозможно предугадать. Так бывает, и все. Не думаю, что родители это успокаивает. Как правило, нет. Но когда чадо болеет, родительское самобичевание, что не уберегли, вредит и ребёнку, и врачам. В это время пациенту жизненно необходим положительный настрой всех окружающих. Мы рядом, мы поможем, мы любим тебя и вместе победим все болезни. Дети, как особо чувствительные антенки, улавливают малейшие настроения родителей и настраиваются на их волну. Ты в негативе, слезах и чувстве вины, ребенок тяжелее переносит болезнь. Ты в позитиве, в уверенности, скорее и легче выздоравливает. «А если действительно родители виноваты?» «То самое не доглядели?» заинтересованно спросил бойцов. «Да, как правило, они и не доглядели», докторским тоном объясняла Катерина. «Но давайте сначала вылечим дитя, а потом уж сколько угодно обвиняйте себя и разбирайтесь со своей совестью. Выводы делайте, к психологам ходите, усильте бдительность и контроль, в церкви грехи замаливайте, но потом... Знаете, сколько я выслушиваю каждый день слез, стенаний. самообвинений родительских. Они ведь врачам каются, как папу, ожидая, что тот снимет с них чувство вины, уверив, что они ни в чем не виноваты. И тогда вы говорите им то, что сказали мне. Спрятать от жизни невозможно. По обстоятельствам. Родители делятся на нытиков и бойцов. С первой категории отчитывать и прикрикивать приходится постоянно, чтобы взяли себя в руки и помогали, а не вредили нытьём. А вторые — это наши помощники — Своим настроем проделывают огромную работу по реабилитации ребенка. «А вы жесткий доктор, Катерина?» Непонятно, похвалил или попенял Кирилл. «Если позволю себе сантименты и жалость бабскую, буду детей терять на столе и после операции». «А теряли?» – осторожно спросил он. Она помолчала, не понимая, зачем рассказывает все это незнакомому, по сути, мужику. Понесло ее о работе распространяться. «С чего спрашивается?» «Да», все всё-таки ответила. «Двух. Двух мальчиков». И захлопнулась. Кириллу даже почудилось, что услышал звук смыкания створок раковины. Хлоп, и все откровения, для которых немного приоткрылись глубины жемчужницы, закончены. Словно выставила перед собой предупреждающий плакат. «Не трогать. Мины». «Мины» — оно, конечно, «мины», но всё равно полез. Не мог не полезть в силу своего бойцовского характера. Почему так произошло? Катерина Анатольевна посмотрела на него вдумчиво, недобро, наверное, прикидывая, как далеко и доходчиво его послать, и... и ответила почему-то. Болезнь в обоих случаях была безнадежно запущена. Их отказались оперировать. А вы взялись, понял бойцов. Взялась. Хоть один шанс из сотни, но шанс. И его надо использовать. Что досталось потом за этот шанс? Да при чем здесь это? Без эмоций, ровно как о хронической неизлечимой болезни, с которой уже смирился до самой смерти. Дети погибли. «Кто погиб?» Трагически перепуганным шепотом вопрошала вошедшая неслышно Валентина. «Никто!» Подобравшись, отрезала Катерина. мысленно дав себе пинка за ненужное откровение. «Почему этот мужик так на нее действует? Как умудряется внедряться в ее сознание, раздражая, будоража, заставляя говорить на запрещенную тему?» «А?» «Ухте, напугали!» Приложила ладонь-десницу к величавой груди домработница. «Катерина Анатольевна, 38,8». «Так», — подумала Катерина, — За полчаса на шесть десятых градуса. Ночь грядет веселая. Ну что, дотрынделась на профтемы врачица? И, посмотрев на обеспокоенные две пары глаз, включила доктора. «Так, Валя, принеси пару полотенец, в чем Соня спит? Пижама, сорочка?» «В больших футболках», — ответил Кирилл. «Тогда штуки три футболки». Боевым слоном Валентина ринулась исполнять задание, чуть ли не сметая все на своем пути. Дождавшись звука захлопнувшейся входной двери, хозяйка квартиры приступила к пояснениям, успокаивающим деловым тоном ожидаемого протекания болезни папаши. «Кирилл Степанович, ситуация такая. Я сделала снижающие температуру уколы, и мы даем таблетки. Но судя по тому, что температура не опустилась ниже 38 градусов, болезнь не отступила. Будем надеяться, ночью наступит переломный момент. Я объясню, как это происходит». Когда простуда отступает, температура резко падает. Соня станет сильно потеть, в это время ее надо вытирать насухо, переодевать и поить. К утру наступит сильная слабость, но это начнется процесс выздоровления. Именно так, в утвердительном, а не предположительно ожидаемом тоне. Как обычно. Работа. «Я останусь с ней», — отсалютовал отцовской любовью бойцов. «Как хотите». «Есть гостевая спальня, можете расположиться там. Но это не обязательно. Вдвоем справимся». «Я останусь. Соне надо видеть и знать, что я рядом». «Как хотите», — повторилась она и внезапно спросила. «Что у вас со спиной?» «В каком смысле?» Сделал попытку уйти от прямого вопроса Кирилл, застигнутый врасплох. «В том смысле, что у вас больная спина?» — ровно ответила Катерина. «Откуда информация?» Придал грозность взгляду и тону мужчина. «Алло, Кирилл Степанович!» Остудила его пыл Воронцова. Даже ладонью просимофорила перед его лицом. «Я не конкурирующая фирма и не засланный казачок в вашем бизнесе. Я врач, хирург. Надеюсь, что хороший. Достаточно квалифицированный, чтобы определить по осанке и движениям болезнь позвоночника. Так что у вас со спиной?» «Наверное, вы все таки хороший врач», — пробурчал тот, сдаваясь. Позвоночник у меня поврежден. Давно. Спина была пожизненным страхом и заключением Бойцова. Привычным, постоянным, ставшим ручным с набором инструментов для контроля над болью. Как лежать, спать, вставать, садиться, наклоняться, одеваться, сидеть, выходить из машины. Как жить, постоянно контролируя боль в обертке страха. Несколько лет подряд в летние каникулы Кирилл командовал студенческим стройотрядом. И у него это прекрасно получалось — и строить, и командовать. И получалось, и нравилось. Летом, после четвертого курса, повез свой стройотряд на назначенный им объект. Как водилось, и уже мало кого удивляло, начальники участков, прорабы, да и рядовые строители нехило зарабатывали на студентах и самой стройке, воруя все, что возможно. Отсовывая вместо удачно стибринного списанный бракованный материал, в том числе и гнилые доски для строительных лесов. Кирилл клал кирпич на третьем этаже возводившегося здания, отступил на шаг назад от кладки за бутылкой воды, стоявшей на краю деревянного настила, подальше от летевших цементных ошметков. Доска под его ногой проломилась, и он полетел вниз. Спиной. Не успел понять, что произошло. Если бы доска разломилась с предупреждающим звуком, он, может, и сообразил бы и успел схватиться за поручни, но хоть как-то попытался удержаться, предупрежденный звуком ломающейся древесины. Но наступил ногой именно в то место, где доска прогнила до трухлявости. Летел вниз спиной и видел над собой голубое до нереальности небо, летящее следом обломки доски, деревянную труху, удаляющийся край кирпичной кладки. от которой только что отступил. Летел, раскинув руки и ноги в стороны, осознавая, ощущая и запоминая каждый микрон времени падения, словно время растянулось, как в замедленной киносъемке. Упал спиной на песочную кучу. На всю оставшуюся жизнь он запечатлел в памяти пыточную видеосъемку, по долям секунд записавшую полет до песочной кучи со всеми ощущениями, подробностями, деталями. Эту запись память прокручивала раз за разом, кошмаром во сне. Кирилл просыпался в холодном поту, забывая дышать от заново пережитого ужаса. Засыпал и все видел сначала. Три месяца полной неподвижности на больничной койке. Врачи уверяли, в рубашке родился. Не убился, не сломал шею, позвоночник не раздроблен, но... но получил такой букет по всему позвоночнику, что ходить, вставать, двигаться вряд ли когда-нибудь сможет. Дающая хоть малую талику надежды врачебная вряд ли, через три месяца сменилась категорическим «не будете». Закованный в корсет бойцов крепел от бессилия, злости, перекрывавшей дыхание и обиды на жизнь, просыпаясь по нескольку раз за ночь, от безмерной боли и повторяющегося кошмара, воспроизводившего запись секунд падения, изменивших его жизнь. Через три месяца его перевезли домой, к родителям. Все, что могла, медицина для него сделала, оставив лежать на специальной кровати дома, навсегда. Накануне транспортировки из больницы домой ночью к нему в палату пришел его лечащий врач. Личностью доктор был весьма колоритный. Врач от Бога. Талантливый, смелый, внешностью и отдаленно не напоминавший причастность к столь гуманной профессии, а откровенно смахивавший на зэка-убийцу. Огромный, с ручищами кувалдами, с закатанными до локтей рукавами белого халата, открывавшими во всей красе буйную черную поросль, с лицом преступника, перебитым носом, тяжелыми надбровными дугами, с коротким ёжиком волос. Он поставил стул возле его койки Сел и без предисловий и размазываний словесных разъяснил Кириллу варианты его будущей жизни. «Хочешь быть нормальным, дееспособным мужиком и человеком? У тебя есть единственный шанс. Вот!» И протянул пачку листов с подробной инструкцией и рисунками комплекса сложных упражнений. «Это на всю жизнь. С постепенным увеличением нагрузок. Утром и вечером. Каждый день». Первые месяца четыре, пока не накачаешь сильный мышечный каркас, никакого секса, никаких тяжестей и нагрузок на позвоночник. Плюс обязательное три раза в неделю плавание, когда двигаться в полном объеме сможешь. Начинать придется через боль. лежа, Долго лежа. Терпи, не рвись, вскакивать, навредишь. Садиться, ложиться, вставать, двигаться так, как написано. Строго. Никаких отступлений от инструкций. Спать только на спине, на жесткой ровной поверхности. Вместо подушки валик под шею. Можешь привязывать себя первое время, пока не привыкнешь. Здесь все подробно написано и то, как теперь будешь жить, что есть. Диета особая, витамины, минералы — это обязательно. И вот еще что. Постарайся отказаться от обезболивающих. Обещаю, боль будет нечеловеческая. Но сдашься, обезболишься раз-другой, пойдёшь в зависимость — И главное, не сможешь чувствовать упражнения. А их чувствовать надо всем организмом. Вот тебе ксерокопия. Протянул еще одну пачку листов, поменьше первой. Это методика по управлению болью одного известного мастера боевых искусств. К сожалению, запрещенного у нас в стране. «Как я понял, это на всю жизнь?» — переспросил бойцов. «Да. Постепенно, если упрешься, захочешь до одури и не сдашься». Научишься с этим жить и замечать перестанешь. Станешь полноценным человеком, которому все можно, кроме некоторых видов спорта. Например, конного. И еще нескольких. Ну, думаю, без этого спокойно проживешь. Зато заимеешь свой индивидуальный стиль жизни. Спорт, еда, привычки. Я тебя, парень, как Марья искусница, блин, собирал. Не подведи меня. Я в тебя верю. Сколько времени понадобится, чтобы полностью восстановиться? Тебе покажется, что вечность. Если все до запятой будешь выполнять, не давая сбоев, месяцев восемь. Ну а если кишка тонка, спокойно можешь начинать пить водку от жалости к себе, ненавидеть здоровых, обвинять жизнь. А через полгодика милости прошу в наше отделение для безнадежных. Теперь уж навсегда. Навсегда Кирилл не хотел. Ему был 21 год. Он был женат, шел на красный диплом и хотел жить до одури. И жить полноценно. Первые четыре месяца после больницы, как и обещал доктор, показались вечностью и стали его, Кирилла Бойцова, персональным адом со всей атрибутикой. Сразу отказался от обезболивающих. Практически не спал, разрываемой непереносимой болью, от которой растекались черными ручейками буквы перед глазами на страничках листов, обучающих управлять этой злобной сукой. Сознание снисходило, выключая его ненадолго, давая забыться немного обморочным сном. Но там поджидал привычный кошмар. Голубое небо, удаляющийся край кирпичной кладки и медленно летящая за ним деревянная труха. Упражнение, упражнения, упражнения, усиленная учеба, наверстывание упущенного за время, проведенное в больнице, и яростное сопротивление отчаянию и неверию в победу, накрывающим с головой своей зловонной жижей. На злости, на русском мужицком «хрен вам» через слезы, сопли, пот, понос, отказывающегося работать от постоянной боли желудка, вонь, отчаяние, панику и... и манящую сладостную мысль закончить все мучения в один момент, сдаться, перестать бултыхаться понапрасну, ведь нет больше никаких сил, и не кончатся эти адовые круги никогда. Родителям сразу сказал, «Хотите помочь? Не мешайте. Поддержите. Я могу только сам. Либо смогу, либо нет». Они молодцы. все правильно поняли и знали его лучше, чем он сам себя. Конечно, переживали ужасно. И мама плакала, и рвались помочь, облегчить страдания сына. И сомневались, и мучились, Но все это за пределами его комнаты, так что Кирилл ничего не видел и не слышал. К его комнате отец с мамой подходили собранными, деловитыми, помогая делам, любовью и верой в него. С Лилией все сразу стало сложно. Она была совсем молоденькой, 18 лет. Что могла знать об отчаянии, боли непереносимой, безысходности, пораженческой мысли о смертельном акте милосердия к самому себе? Жена старалась. Старалась помочь, как могла. Как ей казалось правильным. Все время целовала, гладила жалостливо и рыдала, оплакивая скорее себя, чем его. И Кирилл отослал ее от себя. Домой к родителям, пока не встанет. Жестко. Лиля, попытался объяснить он. Мне нельзя сейчас ничьей жалости. Я сдамся. «Ты жалеешь, плачешь, смотришь, как на инвалида. Мне нельзя этого сейчас, понимаешь?» «Я не буду, не буду», — обещала она, продолжая рыдать и кидалась его обнимать. А он отталкивал, отрывая от себя ее руки. Эти слезы, жалость беспросветная, были для него дорогой к больничной койке, теми миллиграммами, которые перетянут чашу весов. Потому что до жути, до крика застрявшего в горле, Хотелось пожалеть себя. Все бросить, сдаться, признавая поражение. Нет, все. Нет никаких больше сил. И все чаще навестить приходит отчаяние, задавая вопросы: Зачем так себя истязать? И проку пока не видно. И будет ли он тот прок? А ведь тебя и так любят, жалеют и прощают, и будут любить и жалеть калеку у Богова. Сдаться, и придет ненависть самого к себе. Лили к нему, сломавшему вместе со своим позвоночником ее молодую жизнь. И не бросишь же просто так. Муж все-таки. Кирилл смог уговорить ее пожить у родителей. Она приходила, навещала, приносила лекции и задания из института. Очень старалась не плакать, но с жалостью справиться так и не смогла. А он отгородился стеной не только от нее, ото всех, забором. зная, чувствуя, что только сосредоточившись на самом себе, на жестком распорядке и самодисциплине сможет встать. Встал. Справился. Когда осознал, что научился немного управлять болью, и в упражнениях продвинулся так, что уже мог садиться, спускать ноги с кровати, вдруг испугался. Неужели? С замиранием, удерживаемым рвущимся восторгом, кипятком окатила мысль. «А если ничего больше не получится?» И с этим справился, изничтожив страх. Потом первый раз встал с кровати. Первый шаг, первые упражнения стоя. Ходить начал, увеличивая, увеличивая, увеличивая нагрузки. И в институт вернулся постепенно. А когда пришел к своему доктору, тот поднял его на руки и орал на все отделение. «Вот, парень, ты и стал мужиком. Войну свою прошел и выиграл. Не подвел меня». В тот же день после консультации с врачом, махнувшим боевые 100 грамм в ординаторской, Кирилл вернул Лилю домой и отметил победу жарким сексом с молодой женой. Он стал полноценным здоровым мужиком, заимевшим на всю жизнь личный прирученный страх, навещающий иногда по ночам красочным видеофильмом и кошмаром. накачанные до металлической стальной твердости мышцы, огрубевшие от железа тренажеров ладони с буграми мозолей и неуклюжими пальцами, с привычкой контролировать любое движение тела и каждодневными силовыми занятиями. «Нормально. все в порядке. У каждого своя Голгофа». Бойцов посмотрел на сидевшую напротив за столом Катерину, внимательно слушавшую его рассказ. и внезапно совершенно отчетливо понял, что обязательно с ней переспит. Нет, не переспит. Займется любовью. Именно так. Любовью. И будет это у них жарко, горячо, необыкновенно. И обязательно искренне. И пусть она сто раз дамочка из тех, на которых красными буквами алеет плакат, не влезай, убьет, потому что простота и незатейливость незамысловатого траха с ней невозможна. и вдряпаешься по полной программе с переживаниями и чувственной заинтересованностью, это не имело никакого значения. Самая сладкая победа, завоеванная в трудном поединке с равным противником, которого уважаешь. И чем будет расплачиваться за эту победу, тоже не имело значения. Расплатиться потом, когда придет время. Это бы слёзы не лила потоками и не жалела, и никуда бы не ушла, как бы я ни посылал. отюкнула бы по башке уткой больничной за глупость и лишний раз заставила упражнения делать. И спала бы рядом в одной кровати, какой бы убогий инвалид я ни был, и ругала, прикрикивала, спуску не давала, и всякое мое отчаяние и безнадёгу гнала бы матом подальше, и рыдала бы в туалете, чтобы я не слышал от обиды за меня и боли моей. И не сдалась бы, ни за что, и мне бы не дала». Кирилл тряхнул головой, отгоняя воспоминания, накрывшие с головой совсем уж странные мысли о ней рядом в самый страшный момент жизни. И как бы это сказать, помыслы мечтания, красочные картинки о горячей любви. Да с чего это вдруг его растощило? Кто она такая, что он ей тут рассказывает о том, о чем никому никогда не говорил и себе вспоминать не разрешал? Наваждение какое-то. «В таком случае...» – спокойно сказала наваждение, не подозревавшее о жарко порочных мыслях и видениях господина Бойцова. «Вам лучше спать на полу. Можно возле Сони. Мягкая кровать, как я понимаю, вам запрещена». «Правильно понимаете», – включил начальника тот. Катерина заварила себе кофе покрепче, подумала и добавила немного молока в чашку. «А то можно дырку в желудке проделать, если жить на одном кофе». Устала. Прихватив кружку, села за рабочий стол в ординаторской записать в истории болезни, о только что законченной операции. Мальчик. 8 лет. Упал с велосипеда на острый угол качелей. Разрыв брюшины и еще парочка сюрпризов во время проведения операции. Да уж. Лето. С детским спортом, отдыхом, активными играми и соответствующим травматизмом. устала. Ночь выдалась, как и прогнозировала доктор Воронцова, беспокойная. Они разложили диван в гостиной, и Валентина легла рядом с Соней. Кирилл Степанович Бойцов, презрев комфортность, устроился на выданном Катериной одеяле на полу возле дочери. Кате удалось поспать часов до трех ночи, пока у ребенка не начался кризис. Они с Валентиной обтирали девочку, переодевали, кирилл степанович носил дочь на руках пока женщины перестилали постельное белье промокшее от пота укачивал что-то рассказывал о бессиленной болезнью девочке. часам к 6 утра температура спала до спокойных 37 градусов и сонечка заснула глубоким исцеляющим сном как и успокоенный папаша а вот катерине спать было уже поздно вернее рано все равно через час вставать на работу Она расписала назначения. Какие таблетки и когда принимать, какое питье и когда давать, передала вместе с запасными ключами от квартиры неугомонной Валентине и пораньше сбежала из дома. Закончив описание операции, захлопнула историю болезни, откинулась на спинку кресла, отпила кофе. М-да, простые действия и движения не помогали. Можно, конечно, еще встать, походить по кабинету, пойти детишек своих проверить в отделении с обходом. «Ну что еще? «Полы, скажем, помыть вместо санитарки Федосеевны?» «Или чего по заковыристей?» «Поругаться за правое дело с зав. отделением?» «Хотя нет, чего с ним ругаться?» «Он и сам за правое, и еще как». «Ну тогда с коллегой Малюковым» «На вечную тему его наплевательства к больным», «Тягу к взяточничеству и плохую работу». «А нету Малюкова?» Вслух пожурилась Катерина. У него сегодня ночное. Тогда что? Тогда правду. Вздохнула Катерина Анатольевна. Сбежала. Точно. Она вспомнила тот взгляд Бойцова, которым он посмотрел на нее до конца не выйдя из прошлого, из воспоминаний непростых. Ну ладно, ладно, не вспомнила, не забывала. Несла в себе все время, пока спала недолгие часы, проснулась, занималась с Соней кожей, чувствуя его близкое присутствие, ехала на работу. Только во время операции отодвинула, убрала, забыла, а из операционной уже с ним вышла. Этот его взгляд. Поняла, услышала, почувствовала, что он подумал. Кирилл решил, постановил и принял, как уже свершившееся, что займется с ней, Катериной Воронцовой, любовью. И ее понимание Согласие и несогласие уже не имели значения. Мужик с такой силой воли, которую жизнь, обстоятельства, преодоления пропустили через кузнечное горнило, закалив в Дамаск, в рассюсюкивание, ухаживающее, расшаркивание не играет. Она, само собой, тоже не учебная шпажка, а боевой клинок, и закалкой в том же кузнечном цеху не уступает. Но... Катерина знала, честно признавалась себе, что уже шла ему навстречу, и ни черта не зависит теперь от ее осознанного противостояния, нежелания уступать, вполне оправданного возмущения из серии «Фи» «Разве можно так прямолинейно?» Осмысленное, осознанное — это наносное, игры в социальную мораль и потакание выкрутасам своего характера. Внутри — Неосознанное, темное, пугающее, подсознательное. Вот настоящее. Как решиться на что-то запретное, тайно желаемое, неразрешенное? И уже знаешь, что сделаешь вопреки всему, и уговариваешь себя, с восторгом осознавая, что не уговоришь. «Ой-ой, это же страшно, нельзя!» И «ой», и «нельзя», и «страшно». Но уже решился и шагнул, еще до всех этих «ой», которые и произносишь больше для очистки совести. Что-то из разряда правильных поступков. Я же себя отговаривала. она не отговаривала. Знала, что произойдет. Где, когда, как, это не важно. Технические детали. И понимание холодило мурашками ожидания в груди. Потому что Бойцов странно притягивал ее. Завораживал, будил что-то скрытое. будоража, расшевеливая спавшую сексуальность. «Может, Тим приедет и остановит все это?» С последней надеждой подумала Катерина. «Осталось восемь дней», — прошептала она. Тимофей вернулся из армии, когда девушка сдавала последний выпускной экзамен в школе. Катька, наверное, около часа все плакала от счастья, не выпуская его руку, за которую ухватилась двумя ладошками, и никак не могла остановиться. Следующий час ее выгульного времени потратили на то, чтобы ликвидировать следы радостного слезотечения. Прикладывали лед, который Тим выпросил у продавщицы ларька, пакетики с чаем, два пластмассовых стаканчика с которым купили в том же ларьке, и говорили без остановки. На выпускной бал Катерина не пошла. Ей были настолько безразличны. И школа, и одноклассники, имен которых и не помнила, и само торжественное мероприятие. получив свою золотую медаль, послала прощальный поцелуй учебному заведению и с чистой душой пошла дальше по жизни. Но у Ксении Петровны на участие в отмечании отпросилась. «У нас состоится выпускной вечер в школе», доложила Катерина, встав, как положено, перед бабушкой по стойке смирно. «И что ты хочешь мне сообщить?» Строго и недовольно спросила товарищ Александрова. «Это официальное мероприятие. Сначала нам в торжественной обстановке вручат эти статы, после чего состоится праздничный банкет и гуляние по ночной Москве под руководством преподавателей. Официальный тон протокола бабушка уважала больше всего. Она уважала, а Катерина пользовалась этой слабостью в своих целях. «Денег на одноразовое расфуфыривание и твои наряды у нас нет». Не то чтобы отказала она. «Значит, пойду в том, что у меня есть?» но на проведение вечера сдать небольшую сумму придется. Ксения Петровна поразглядывала внучку каким-то странным взглядом. Долго разглядывала. Задумчиво. Для меня это лишние расходы и ненужное беспокойство. Но, коль это официальное мероприятие и одноразовое, то в виде исключения разрешу его посетить. На вручение аттестата и золотой медали с ней пошел Тимофей и подарил букет цветов, который, конечно же, нельзя было принести домой, но Катька прижимала его к себе всю ночь. До утра, пока они бродили по ночной Москве. Первый в ее жизни букет цветов. Первая в ее жизни ночная романтическая прогулка. Они бродили. Тим показывал город. И разговаривали, разговаривали, разговаривали. На следующий вечер, по уставу о распорядке дня, Ксения Петровна потребовала Катерину пересказать прочитанное за день по программе изучения классической литературы, которую никто не отменял. Когда только эти грёбаные классики иссякнут? Сколько же они понаписали?